«Гений Байрона и театр» «Если бы я, как некогда, стоял во главе театра, — сказал Гёте, — я бы поставил Байронова венецианского дожа. Конечно, эта вещь слишком длинна, ее надо было бы сократить, но не резать, не кромсать, а тщательно обдумав содержание каждого явления, изложить его покороче. Таким образом, пьеса сжалась бы сама собой, не потерпев урона от привнесенных изменений, и, безусловно, выиграла бы в смысле силы воздействия, не утратив существенных своих достоинств. Это высказывание Гёта мгновенно уяснило мне, как в подобных случаях следует поступать в театре, но, разумеется, осуществление такой задачи может взять на себя человек не только умный, но поэтически одаренный и хорошо разбирающийся в театральном деле. Мы продолжали разговор о лорде Байроне, и я вспомнил, что в своих беседах С Медвином он уверяет, что нет ничего более трудного и неблагодарного, чем писать для театра. Все зависит от того, заметил Гетта, сумеет ли писатель найти тот путь, по которому пошли интересы публики и ее вкус. Ежели направленность писательского таланта совпадет с направленностью публики, то все в порядке. Этот путь нащупал Хувальд в своем портрете «Отсюда и его повсеместный успех». «Лорду Байрону не так повезло, ибо его вкус расходится со вкусом публики. Здесь дело отнюдь не в том, подлинный ли велик поэт, ибо благосклонностью публики пользуется скорее тот, чья личность не слишком возвышается над общим уровнем». В продолжении всего разговора о лорде Байроне Гёте восхищался незаурядностью его таланта. «То, что я называю первопрозрением, — сказал он, — в такой степени не встречалось мне ни у кого на свете. Манера, в которой он развязывает драматический узел, всегда нова и всегда превосходит наши ожидания. То же самое поражает меня у Шекспира, вставил я, прежде всего, в Фальстафе, который окончательно запутался в своей лжи. Я каждый раз задаюсь вопросом, что бы я заставил его сделать, как вызволил бы его из злополучных тенет, «Но Шекспир, разумеется, намного изобретательнее меня, а то, что вы говорите это же о лорде Байроне, вероятно, наивысший из похвал, который может выпасть на его долю». Впрочем, добавил я, поэт, одинаково знающий и начало и конец, куда как превосходит увлеченного читателя. Гёте со мной согласился и даже посмеялся над лордом Байроном, он, где никогда в жизни никому и ничему не подчинявшийся, и никаких законов не признававший, в конце концов подпал под власть глупейшего закона о трех единствах. «В сути этого закона, — сказал Гёте, — он так же мало разбирался, как и все остальные. Суть же его — единство впечатления, и пресловутые три единства хороши лишь постольку, поскольку они способствуют достижению этого эффекта. Если они ему препятствуют то в высшей степени неразумно рассматривать их как закон и как закону им подчиняться даже греки придумавшие эти правила не всегда им следовали в фаетоне еврипида и в других пьесах место действия меняется из чего следует что достойное воплощение замысла было им важнее слепого преклонения перед законом который сам по себе немногого стоил шекспир невесть как далеко отходит от единства места и времени но Все его пьесы создают единство впечатления больше, чем какие-либо другие, и посему даже греки признали бы их безупречными. Французские писатели стремились всего строже следовать закону трех единств, но они погрешали против единства впечатления, ибо драматическое положение разрешали не драматически, а повествовательно. «Я подумал о врагах Хувальда», В них автор многое себе напортил, сились сохранить единство места. В первом акте он разрушил единство впечатления, да и вообще в угоду нелепой причуде пожертвовал тем воздействием, которое могло бы иметь эта пьеса, за что его уж, конечно, никто не поблагодарит. И тут же мне пришел на ум Гец фон Берлихинген. Пьеса «Невообразимо далеко отошедшая от единства времени и места», Действие ее развивается в настоящем, можно сказать, на глазах у зрителей, и потому она драматичнее всех пьес на свете, и нигде в ней не нарушено единство впечатления. И еще я подумал, что единство времени и места лишь тогда, естественно, и лишь тогда соответствует духу древних греков, когда событие так мало объемно, что может в отведенное ему время во всех подробностях развиться в присутствии зрителя. Но какие же основания имеются у автора ограничивать одним местом большое в разных местах происходящее действие, тем паче в наши дни, когда сцены приспособлены для быстрой перемены декораций? Гёте продолжал говорить о Байроне. Его натуре, постоянно стремящейся к безграничному, заметил он, пошли на пользу те ограничения, на которые он обрек себя соблюдением трех единств. Если бы он сумел также ограничить себя и в области нравственного, то, что он не сумел этого сделать, его сгубило, смело можно сказать, что он погиб из-за необузданности своих чувств. Он сам себя не понимал и жил сегодняшним днем, не отдавая себе отчету в том, что делает. Себе он позволял все, что вздумается, другим же ничего не прощал и таким образом сам себе портил жизнь, И восстанавливал против себя весь мир. Своими English Bards and the Scotch Reviewers, примечания, английские барды и шотландские обозреватели английский конец примечания, он с места в карьере оскорбил наиболее выдающихся литераторов. Потом, просто чтобы просуществовать, вынужден был сделать шаг назад. Но в последующих своих произведениях снова занял позицию непримиримую и высокомерную, Даже государство и церковь он не обошел своими нападками. Эти дерзкие выходки принудили его уехать из Англии, а со временем заставили бы покинуть и Европу. Ему везде было тесно. Несмотря на беспредельную личную свободу, он чувствовал себя угнетенным, мир казался ему тюрьмой. Его бегство в Грецию не было добровольно принятым решением. На это подвиг его разлад со всем миром. Не только отречение от всего традиционного патриотического убило в нем выдающегося человека, но его революционный дух и ум, постоянно возбужденный, не позволили ему должным образом развить свой талант. К тому же вечная оппозиция и порицание приносили величайший вред всем его прекрасным произведениям. И не потому только, что уязвленное чувство автора сообщалось читателю, но и потому, что постоянное недовольство порождает отрицание – Отрицание же ни к чему не ведет. Если дурное я называю дурным, много ли мне от этого пользы? Но если дурным назвать хорошее, то это уже вредоносно. Тот, кто хочет благотворно воздействовать на людей, не должен браниться и болеть о чужих пороках, а всегда творить добро. Дело не в том, чтобы разрушать, а в том, чтобы созидать то, что дарит человечеству чистую радость». Я впивал прекрасные эти слова и радовался бесценному изречению. К лорду Байрону, продолжал он, надо подходить как к человеку, к англичанину и великому таланту. Лучшие его качества следует приписать человеку, худшие тому, что он был англичанином и паром Англии, талант же его ни с чем не соизмерим. Англичанам вообще чушь самоанализ. рассеянная жизни партийный дух не позволяют им спокойно развиваться и совершенствовать себя но они не непревзойденные практики. Лорд Байрон тоже не удосуживался поразмыслить над собой, потому, вероятно, и его рефлексии мало чего стоят, что доказывает хотя бы такой девиз «много денег и никакой власти над тобой», ибо большое богатство парализует любую власть. Но зато все, что бы он не создавал, у него получалось, и смело можно сказать, что вдохновение у него подменяло собою рефлексию – Он постоянно ощущал потребность творить, и все, что он творил, все, что исходило от его сердца, было великолепно. Он создавал свои произведения, как женщины рождают прекрасных детей бездумно и бессознательно. Байрон – великий талант и талант прирожденный. Ни у кого поэтическая сила не проявлялась так мощно. Восприятие окружающего, в ясном видении прошедшего, он не менее велик, чем Шекспир, но как личность – Шекспир его превосходит, и Байрон, конечно, это чувствовал, потому он мало говорит о Шекспире, хотя знает наизусть целые куски из него. Он бы охотно от него отрекся, так как Шекспирова жизнелюбие стоит ему поперек дороги, и ничего он не может этому жизнелюбию противопоставить. Попа он не порицает, ибо его нечего бояться, напротив, много говорит о нем, и всячески его чтит, слишком хорошо зная, что поп рядом с ним ничто. Тема «Байрон», видимо, была для Гёте неисчерпаемой. Отвлекшись на минуту-другую какими-то сторонними замечаниями, он снова вернулся к ней. Высокое положение пера Англии отрицательно сказывалось на Байроне. Внешний мир теснит гениально одаренного человека, тем более столь высокородного и богатого. Золотая середина куда полезнее, наверное, потому все большие художники и поэты происходит из средних сословий. Байроново тяготение к беспредельному было бы безопаснее при менее высоком происхождении и меньшем богатстве. А так, властный воплотить в жизнь любой свой порыв, он вечно впутывался в неприятные истории. Да и как могло человеку столь высокопоставленному льстить или внушать почтение высокое положение другого, Он говорил все, что думал и чувствовал, и отсюда возникал его неразрешимый конфликт с человечеством. «Нельзя не удивляться», — продолжал Гёте, «что большую часть своей жизни этот знатный и богатый англичанин отдал похищениям и дуэлям. Лорд Байрон сам рассказывает, что его отец похитил трех женщин. Ну так будь же хоть ты разумным». «Он, собственно, всегда жил, как Бог на душу положит», и этот образ жизни вынуждал его постоянно быть на чеку иными словами, стрелять из пистолета. Каждую минуту он мог ждать вызова на дуэль. Жить один он не мог, а посему, несмотря на все свои чудачества, к подбору компании относился достаточно небрежно. Так, например, однажды вечером он прочитал своим благородным приятелям великолепное стихотворение на смерть генерала Мура, но те в нем равнехонько ничего не поняли. Немало не обидевшись, он сунул в карман свое творение. Как поэт он был истинным агнцем. Другой на его месте послал бы их к черту.